Страница 246, письмо 194 Николаю Николаевичу Страхову, 1892 год, апреля 24 четвертого, Бегичевка. Спасибо вам за ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, примечание первое. Всегда с особенно приятным чувством распечатываю письмо с вашим почерком на адресе. Книгу вашу «Мир как целое» я получил в Москве, прочел предисловие, прочел вашу статью в новом времени, примечания второе и третье. Вы выразили в ней ваше несогласие со мной. Хорошо в ней и очень то, что она трактует с искренностью и потому серьезностью и заразительностью о самых важных предметах в мире, о том, что единое на потребу, но мне кажется, что хотя и три ступени совершенства верны, их определение неверно. Право есть произведение общества, милосердие есть известное действие, святость есть известное состояние и очень неопределенный или недостижимый идеал. Ну да, я, может быть, ошибаюсь, я пишу, вспоминая свое впечатление при чтении, и вы не приписывайте важности моим словам. В соединении перевод Евангелий, кажется, вышел неполный примечание четвертое. Если это так, то мне не нужно его. Если же полный, то пришлите один экземпляр хоть сюда. Очень вам благодарен и за это и за парерго. Примечание пятое. Очень рад вашему хорошему состоянию. Неужели вы все лето проведете в Петербурге? Мы теперь с Машей здесь одни. Очень много дела. Но в последнее время мне стало нравственно легче. Чувствуется, что нечто делается, и что твое участие хоть немного, да нужно. Бывают хорошие минуты, но, большей частью, копаясь в этих внутренностях в народа, мучительно видеть то унижение и развращение, до которого он доведен. И они все его хотят опекать и научать. Взять человека, напоить пьяным, обобрать, да еще связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорит, что он ничего не может сам. И вот до чего дойдет предоставленный самому себе, и пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его. И посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы мечтать не смеете. Уничтожьте выкупные платежи, уничтожьте земских начальников и розги, уничтожьте церковь государственную, дайте полную свободу веры. Уничтожьте обязательную воинскую повинность, а набирайте вольных, если вам нужно». Уничтожьте, если вы, правительство, и заботитесь о народе водку, запретите и посмотрите, что будет с русским народом через 10 лет. Скажут, что это невозможно. А если невозможно, то невозможно ничем помочь. И чем больше заботиться о народе, тем будет все хуже и хуже, как это и шло и идет. И вся деятельность правительственная не улучшает, а ухудшает положение народа. И участвовать в этой деятельности грех. Ну вот разболтался. Простите. Целую вас, любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 18 апреля 1892 года, в котором страхов писал. В конце марта обнаружилось что-то удивительное. Против вас поднялась такая злоба, такое непобедимое раздражение, что ясно было, вы задели людей за живое, сильнее всяких революционеров и вольнодумцев. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого, том 66-й, страница 205-я. 2. Николай Страхов. «Мир как целое. Черты из науки о природе». Издание второе. Санкт-Петербург. 1892 год. Предисловие, о котором пишет Толстой Страхов, кратко изложил свою философскую систему. Третье. В статье «Справедливость, милосердие и святость» «Новое время», номер 5784 за 1892 год от 5 апреля. Страхов, не называя имени Толстого, высказал свое несогласие с его критикой государства. Четвертое. Страхов писал в своем письме, что ему с большим трудом удалось достать 4 экземпляра книги Толстого Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий, изданных в Женеве Элпидиным, 1892-1994 годы. И пятое. Имеется в виду философское сочинение Шопенгауэра в русском переводе книги «Афоризмы о житейской мудрости. Санкт-Петербург, 1901 год. Конец примечаний».